жестоко подвешенного за жабры, с тем же выражением лица и некрасиво выпученными глазами. — Фантом, господин, вас хотят... Подойдя вплотную, я нахмурилась. — Аша, Ирда, Сата, отпустите юношу. Кажется, он хотел что-то сказать.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 Я нахмурилась еще сильнее. — Кому? — Друг мой, да ты никак бредишь! — Нет! — наконец прокачался посланник. — Его Величество Энар II действительно желает вас видеть. Я скептически оглядела помятого паренька, а потом пожала плечами. — Хорошо, я услышал. Можешь так и передать. — Никак нет, господин, не могу. — Я должен вас проводить. Уже вполне бодрым голосом сообщил этот красавец, попутно вытирая грязь со штанов. Зря он так, наивный. Я хмыкнула. — Спасибо, обойдусь. Где стоит шатер короля, я знаю. Так что иди, красавец, и скажи своему командиру, что передал все, что нужно. — Но господин... — Милорд...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 и не слышно проурв прямо над духом какой хорошенький смелый чистый совсем еще мальчик король Валиона знал кого прислать нам на прокорм нашим теням я усмехнулась девочки девочки зачем же так с посылльным неужели вам не стыдно пугать его до мокрых штанов — Никак нет, милорд, — дружно откликнулись эти демоницы, сверкнув острыми зубками. — К несчастью, тут так мало развлечений. — Отпустите парнишку, пусть идет. Не портите его королевскому величеству кадры. Думаю, он все понял и больше не станет настаивать. Не правда ли, юноша? Под плотоядными взглядами девушек паренек звучно сглотнул «Да, — Да-да-да, милорд.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 Ринулся было навстречу, но на полпути почему-то застопорился и как-то неловко замялся, неуверенно улыбнулся. — Ты уже не спишь? Я удивленно приподняла бровь, заметив, что и братики как-то беспокойно дернулись. Потом подошла, ободряюще похлопала ленлорда по плечу и спокойно кивнула. — Да, мы встали рано, Мейр с Локом разбудили. Фантомы дружно переглянулись. — А где они сами? — Умчались куда-то. Только я их и видела. Даже не доложились стервицы. — Гайде! — наконец осторожно подал голос Бер. — Черт! Да что с ними опять такое? Я с легким раздражением стянула с себя маску. — Да я это, я! Ты что такой дерганый? Ну... — Вчера мы... и вообще... — Как ты? — привычно взял в свои руки процесс переговоров Ас. Я подумала подумала пару секунд, потом подумала еще, припомнила, при каких обстоятельствах мы в последний раз общались, как расставались, как встретились после этого. А потом виновато вздохнула и прикусила губу после чего шагнула вперед и обняла его так крепко, как только могла. Блин, дурая дура! Совсем память отшибла. Сперва нарычала на них, потом удрала в Неверон, пропала на неделю. Затем вернулась и нарычала снова. Не сильно так, но качественно. Так что они, наверное, теперь даже не знали, как себя со мной вести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 — Ну, нет! Не — с чувством протянул Бе, внезапно оказываясь за моей спиной. — Ничего ты не поняла! Брат, отпусти ее! Сейчас я покажу, что ее ждет! Я покорно развернулась, когда Ассу с Мешкой рожал руки, отправив меня на верную смерть. Но делать нечего. Напакостила, вот и убирай теперь за собой.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 Зато сегодня, сейчас, никто им не помешает исполнить свою вчерашнюю угрозу и начать этот бесконечный долгий день с милых шалостей маркиза де сада. А то и еще чего посерьезнее. Думаю, одним драным задом мне уже не отделаться. Как минимум гильотина. Или нет, скорее топор палача. С тупым-тупым лезвием которым будут весь день пилить мою бедную шею ну и фиг с ним лишь бы простили поднимая на беро глаза я ждала чего угодно от шикотки до немедленного расчленения я была готова на все чтобы после грядущей экзекуции его ехидные насмешки хоть как то заполонили пустоту в моей груди что угодно ругань Изысканный и благородный русский мат, злобное шипение, ворчание, обвинение во всех грехах, но никак не ожидала, что он подойдет, и до боли стистов меня в объятиях негромко скажет — девчонка ты глупая, соплячка неразумная, вредная, противная, несносная, знаешь, как я тебя люблю честное слово я решила что брежу или что у меня опять как после хорошей дозы синьки, начались глюки, но бер никуда не исчез и его руки тоже не разжались, мешая вздохнуть и даже просто пошевелиться медведь Настоящий, матеры зеленоглазый медведь правильно я его назвала и правильно почувствовала что за внешней грацией и обманчивой изящностью опытного лавеласа кроется стальная хватка и жутковатый оскал хищного зверя. Удивленно вздрогнув, я подняла голову. — Что? — Да, — грозно повторил брат, сверкая неистово горящими глазами. — Люблю. Но если ты еще раз пропадешь, самолично тебя прибью. Все ясно? — Все. Наконец слабо улыбнулась я, понимая только то, что жестокая расправа, кажется, откладывается на неопределенное время. — Можешь даже сейчас прибить. — Заслужила. — Сейчас рано, а вот в следующий раз... — Спасибо, Бер. Я тебя тоже люблю. чутки ты мой изумруд. Он только шумно выдохнул, а потом передал меня с рук на руки кому-то еще.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 Это правда. Во мне частички их сил. После разделения я перестала это чувствовать. Как раньше. Я ведь не маг. Тогда как они. Для них действительно ничего не изменилось. А это значило... О, Господи! Гор! Что же вы мне раньше-то не сказали? Мы думали, ты знаешь. Нет! Нет! Чуть не вскрикнула я, в панике устаившись на с коронов. — Нет, не знала! Ничего не знала! А если бы знала, то не стало бы! Никогда! — Мы поняли! Тихо вздохнул Ас и бережно коснулся моего лба горячими губами. — Поняли все, только не сразу. К сожалению, для этого тебе понадобилось уйти, а нам полдюжины дней промаяться в догадках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 «А меня ты не хочешь обнять?» — с притворным огорчением спросил Эррей, втискиваясь в тесный круг с коронов. «Я хоть и не маг, тоже тебе брат. Разве не заслуживаю я за этот крохотной порцией твоей вним... твоего внимания?» Я улыбнулась и, отцепившись от гора, позволила себя обнять. «Конечно, заслуживаешь. Все вы!» «Чудно!»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 А у кого-то хвост не чесан и грива не трепана. Не остался в долгу Роден, упрямо прорываясь обратно. И вообще, кто-то что-то помнится мне обещал. Мэйр тут же дрогнул и поспешно отступил. Мы договаривались только на конец месяца. А он еще не истек, так что шаг назад, приятель, иначе я исполню свою страшную груз угрозу. «Гад!» — с отвращением отвернулся Мире. «Знал бы, что ты такой гад! Сто раз бы подумал!» «Уже поздно, поэтому брысь отсюда, не мешай мне радоваться!» Я выпуталась из чужих рук и с интересом посмотрела на спорщиков. «Родан, чем это ты ему угрожаешь?» «Ничем!» — тут же насупился Мэйр. «Да он просто обещал мне три желания!» — благодушно пояснил Родан, прямо-таки лучаясь от невысказанной радости. «Два из них уже исполнены, но с третьим я решил обождать до более подходящего случая. Так, что пуш от души, чтоб он понял, так понял!» Я хмыкнула. «Надо же! Какие я вдруг узнаю о вас подробности интересные!» мйэр а по поводу чего вышел спор какая разница мрачно зыркнул Мире. я посмотрела на него затем насторожно взглянула на от чего то напрягшегося родана поняла что от меня снова что то скрывают причем добровольно вряд ли сознаются а потом нарочито небрежно отмахнулась забудь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 — Конечно, он ведь ничего не говорил, что я просто не смогла удержаться от ехидного смешка. — Как не имеет? — откровенно опешил Хас. — Ты что, знаешь? — заметно напрягся Илок. — Ой, как интересно! Выходит, не только у этой парочки появились от меня секреты? «Что — Что? — взревел Мэйр значит этот грустный хорек проболтался нет отшатнулся от него Родан. мэр стой подожди это совсем не ах ты сволочь ах ты лживая наглая сволочь я то думал что напрасно зубы на тебя точил а ты собака драная оказывается всем уже растрепал рр я поспешила закрытьмйру рот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 Он уже напрочь забыл о споре с роданом Ну, вернее, не забыл, но его персона утратила для меры первостепенное значение. На недовольного Хаса он всего лишь покосился желтым глазом, выразительно щелкнул мощными челюстями и неохотно отвернулся. Особенно, когда я испугалась за здоровье брата и поспешила притянуть усатую морду к себе. — Все! — сказала строго, на всякий случай крепко держа его за черно-рыжие уши. — Довольно, ссор! Не хватало мне еще вас разнимать по пустякам! Миры недовольно шевельнул пушистым хвостом, мстительно стукнул имродно по ноге, но потом расслабился, заурчал, бессовестно замурлыкал. Кажется, уже не слишком сожалеет, что не успел до него добраться. Уф, пронесло, угомонился. А выяснять, что они опять не поделили, я смогу и позже. Я перевела дух. Ну вот, двоих помирили. Рот, иди сюда, обниму тебя, пока он занят. Лок, не лезь, ты свое уже утром получил. И вообще, да и среди вас самый скромный. А Ригу и вообще надо памятник за выдержку поставить. — Не надо памятник мне! — с легкой улыбкой возразил преступно молодо выглядевший маг Я просто рад тебя видеть. Правда, волосы твои жалко, но это не страшно. Главное, что с тобой все хорошо. Ублажив свой ненормальный, драчливый и беспокойный отряд, я с удовольствием посмотрела на его гладкое, совсем еще мальчишеское лицо с яркими горящими глазами. — Я тоже рада, Рик. Честное слово, мне тебя не хватало. — Я польщен. Добродушно усмехнулся он и вдруг вдруг лукаво поинтересовался. — А вы фантомы еще принимаете? Есть тут свободное местечко для одного мятежного мага. Хочу записаться добровольцем. — Что? И ты туда же! — притворно отшатнулась я под тихий смех побратимов. Рик сокрушенно развел руками. Увы, дурость, как говорят, заразна, а я уже давно ею не болел. Обычно она свойственна наивной юности. Но сейчас, кажется, я снова заразился, и как раз раздумываю над тем, что пришло самое время ей поддаться. Просто твои братья сказали, что подобные вопросы не решают в одиночку. Вот я и пришел спросить у тебя. Возьмешь? Я резко посерьезнела. — Это не шутки, рик Ты уверен в том, что говоришь? — Да. Легко пожал плечами маг. Давно над этим размышлял и пришел к выводу, что помощь еще одного боевого мага вам не помешает. Ты же ведь тоже об этом думала, когда соглашалась учить меня Эйнарае. И я тоже полагал, что не останусь в стороне, когда узнаю правду.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 — На все? — на все? на всякий случай уточнила я. — Да, Гайден? — Знаешь, я совсем недавно понял, что мне по жизни ужасно не хватало сестры. Я хмыкнула. — Вот даже как! — Ого! — До чего мы тебя довели? — с грустью вздохнула я. — Такой был спокойный, мирный, приличный маг. И что с тобой сделалось теперь? — Повзрослел, наверное, — невинно предположил мэй уже успевший перекинуться обратно в человека, и теперь неторопливо застегивающий пряжки на обмундирование. — Или поумнел, — задумчиво отозвался Родан. — можно напротив, резко поглупел? — хмыкнул Лок, и Мэйр тут же показал зубы. — Конечно, с таким дураком, как ты, убью рыжий совершенно спокойно пообещал хварт даже не повернув головы на что миро только хмыкнул уже боюсь бойся последнее слово все равно будет за мной мечтай когда нибудь ты еще будешь проситьить у меня пощады лоб лениво повернулся и оценивающе оглядел мускулистый торс побратима потом пожал плечами и так же неторопливо отвернулся как будто ничего не произошло. Я насторожилась, но и Мерре внезапно угомонился. А когда застегнул последнюю пряжку, то еще и бесстрашно хлопнул Хварда по закованному водорон плечу. Правда, тут же услышала предостерегающее ворчание и поспешно отдернул руку, после чего отошел в сторонку и сокрушенно покачал головой бл пра эр он действительно кусается после чего мне все таки пришлось вмешаться и отпихнуть несносного мера подальше пока взвившийся подруный смех лок не надумал испортить кое кому красивую рыжую шкурку вот так всегда пожаловалась я ригу удерживая возле себя крупного серого волка то один то другой с катушек слетает то оба вдруг надумают клыки показать. Боюсь, ты сильно поторопился с решением присоединиться к этому дурдому. Как бы не пришлось потом пожалеть. Макс странно улыбнулся. — Ничего, не думаю, что мне придется жалеть. Какой ты все-таки оптимист. — Э, хватит ржать! Тихо прошелестела вновь появившаяся тень, заставив Хвардов умолкнуть а остальных дружно повернуть головы. Веселье в комнате резко поубавилось, будто его задол порыв холодного ветра. И даже лог под моей рукой мгновенно присмирел. — Снаружи уже народ собирается. Хотите, чтобы ваше вопли услышал весь лагерь? Братья дружно прикусили языки и, потупившись, неловко кашлянули. так Как-то лучше.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 на котором будет приниматься окончательное решение по армиям Союза. Возможно, тебе придется высказывать свое мнение, уже не как фантомы, а как ишты. И вот на этот случай я предлагаю тебе серьезно подумать. Я помрачнела, и, осознав, что, оказывается, еще многого не знаю, выразительно посмотрела на Аса. — Что за совещание?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 которая при виде меня странно напряглась и при виде которой я поспешила отвернуться. Когда я облокотилась на край трона, ас выразительно скосил глаза. — Может, тебе принести кресло? — вполголоса спросил он, пока собравшиеся люди так же тихо кивали друг другу и отдавали дань уважения титулованным особам. — Не, не надо. Так постою, не сломаюсь.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 Чем недостойная кисти мастера картина? — Тогда нам лучше поменяться местами. — Сейчас! — фыркнула я. — Назвался Грузин, полезай на трон. Нужны мне эти проблемы. Ас только усмехнулся под маской. — Зря надеешься, что тебя это не коснется. Рано или поздно все равно в них погрязнешь. Типун тебе на язык! Ас, сделав вид, что не услышал, величественно кивнул господину ару и глава алого клана негромко кашлянул привлекая к себе внимание господа я невольно восхитилась про себя мудростью брата не ну каков молодец а как ловко перевел стрелки господин ару по общему мнению слыл отличным организатором война была делом всей его жизни он ею дышал Думал о ней, как думают о любимой женщине. Он искал ее, как ненормальный везде, где только мог. А теперь вот нашел, добился. Пришел к ней через годы напряженных поисков. И был, как мне кажется, очень доволен оказанной ему честью. А Асу очень хорошо. Сидит себе и в ус не дует. Что понравится, кивнет. Что не понравится, мотнет головой. И ладно. А то и просто подумает. Алый быстро догадается, что да почему, и мгновенно сменит план. Благо за годы относительно спокойной жизни еженочные вылазки в степь не в счет. Он успел их продумать великое множество. По крайней мере, мне так кажется. Потому что излагал свое видение ситуации он так четко и стройно, что я аж обзавидовалась. Вот уж талант так талант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 плюс минус пару тройку таров если к нам решат присоединиться еще кто то и тогоо валион чья доля в союзе составила почти 50% процентов по живой силе сскарон ол выставивший еще две трети от этого числа мире и хварды успевшие прибыть сюда на последних минутах истекающего срока а также скромные силы биона и хиора на которых никто поначалу вообще не рассчитывал. Однако они пришли, заняли образи... оборонительную позицию и в это время торопливо окапываются у подножия се... Серых Гор, стремясь закрепиться понадежнее. Не стоит и говорить, кто при таком рас... расстановке приоритетов играет в Союзе первую скрипку. Но надо сказать, что если Валион предоставил в большей степени простых смертных, то на стороне с коронов были не самые слабые в этом мире маги, притом боевые маги, воины. С другой стороны, за Валионом стояла церковь и почти семь тысяч вооруженных до зубов, истово ненавидящих нежить орденцев, которые привел многоуважаемый и ужасно нелюбимый мною, его Преосвященство горан зная о том, что маги этого гос... магии эти господа не поддаются и о том, что по некоторым сведениям владеют каким-то своим совершенно особым видом магии, сами они этот факт активно отрицали и списывали необычные способности на благословение алара, от которой твари буквально рассыпались в прах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 самых тронов, поэтому и являлся самым серьезным, если что, оппонентом, у которого имелся перевес по любому вопросу как минимум в три голоса — господин Талейра, господин Ленлор Талару и господин Риандел. Вдобавок к мрачному, как грозовая туча файсу который, мне думается, опять заполучил себе какой-нибудь высокий, и горячо проклинаемый им чин. И еще дву, двум господам, которые стойко держались возле него, внешне сильно походили на магов, но оказались мне, к сожалению, незнакомы. Вчера я их видела мельком, однако разглядывать было некогда. А они, если я представлялись раньше, не стали делать для меня исключения поэтому мысленно я бы звала их как мистер икс и мистер y так чтобы было, чтоб, а так чтобы было хоть понятно о ком речь но вернемся к нашей основной проблеме господин ару закончив с обрисовкой общих сил перешел к более трудному вопросу о силах вероятного противника и вот тут как говорится забуксовал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 где уж тут мечтать о пространственных коридорах и безопасных перемещениях. Защиту бы какую-никакую удержать над лагерем и то хлеб. Иными словами, порталы использовать мы не могли. Стоять тут до второго пришествия надо полагать тоже. Ждать, когда Неверонца берётся и пожалует нам навстречу, было попросту глупо. И вот, исходя из всего этого вставал один единственный, но очень актуальный вопрос. Что делать? Когда господин Ара со, своей, э, со свойственной ему лаконичностью закончил обрисовку ситуации, которая, я думаю, так была знакома всем вдоль и поперек, то вопросительно взглянул на Аса. Тот молчаливым кивком подтвердил, что согласен с таким раскладом,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 всеми имеющимися силами. И, естественно, на рассвете, пока твари спят, чтобы за сутки успеть пройти как можно больше. Потом, мол, ночь переждем и быстренько добежим до врат Неверона, так называли узкий перешейк между долиной и, собственно, степью. После чего, держись, подлый враг, мы идем тебя убивать. Вариант второй, предложенный мастерами x и У действительно оказавшимися магами, которые настаивали не на прогулке по степи пешкодралом, а на использовании порталов, уверяя собравшихся в том, что топтать сапоги по пустой степи глупо. Хм, полностью с ними согласна. Поэтому надо, несмотря ни на что, попытаться открыть пространственные коридоры до союзных армий и провести их так далеко, как только станет возможным.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 с помощью которых важные господа предлагали минимизировать потери в степи, воспринимала с большим трудом, то есть никак. В общем, я стояла за плечом аса и скромно помалкивала, пока шла оживленная дискуссия и пока господа военачальники активно спорили друг с другом, тыкая толстыми пальцами ни в чем не повинную карту. И тщетно пытались доказать что способен одолеть и тщетно пытались доказать что способ одолеть степь есть хотя бы потому что как в сказке говорится его не может не быть но я если честно такового пока не видела и потому предпочла больше слушать чем вмешиваться в обсуждение примерно через полчаса стоять истукана мне наскучило.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 Свои скудные знания предпочитала не афишировать. Лучше смолчу, заумную сойду. А драть вместе с шумными дядьками глотку, вопия о том, в чем ни черта не смыслю, полагала просто неприличным. Вот и приходилось сидеть, как бедной родственнице. Вот и приходилось скучать, болтая свободной ногой в воздухе. Даже Лин, прокравшись в самый разгар спора к тронам,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 Не желая остаться совсем босиком, я поспешила поджать под себя ногу, подтащив ее повыше и с трудом уместившись на подлокотнике трона. Но Лина это не смутило. Неторопливо поднявшись во весь свой немаленький рост, он кровожадно уставился на мое горло и глухо заурчал, как голодный вурдалак, а потом вдруг потянулся вперед с явным намерением достать до него клыками фона тебя! — неподдельно возмутилась я, решительно пихнувшись. — Лин, прекрати! Мы же не дома! Что на тебя нашло? Шерри задумчиво оглядел мою оборонительную позицию и негодующе дернул хвостом. — Мне скучно, а тычек не заехала мне пяткой в нос. Зато тычек не отгрыз мне каблук. Я пошутил. — Ничего себе шутки! —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 Странно. Что это на него нашло? Никогда себе такого не позволял. А тут как маленький в самом-то деле. И еще обиделся похоже. Насторожно покосившись на активно обсуждающих проблему доставки войск мужчин, я успокойно отвернулась. Все в порядке. Они еще ни до чего не договорились. И осторожно пощекотала кончиком сапога кошачье ухо. «Лин!» Шерри даже не дернулся. «Лин!» Снова ноль эмоций, фунт презрения. «Ладно!» — хищно прищурилась я, поняв, что меня некрасиво спустили в игнор, а потом наклонилась и, слегка сдвинув перчатку с левой руки, тихонько потрепала мохнатую холку. «Что-то ты совсем от рук отбился. А если вот так?» От простого прикосновения демона аж приплющило, вжав в пол чуть ли не наполовину. А я, быстро выпрямившись, и самым невозмутимым видом отвернулась, старательно не замечая, как он ошалело мотает головой, как жестоко дрёт когтями твёрдую, как камень, землю, и как, с трудом отдышавшись, поднимать на меня полный молчаливого обожания взгляд. Ну вот. Так-то лучше, а то изображает из себя какой-то детский сад. Поняв, что у Шерри только что случился приступ острого человеколюбия, я отвернулась еще дальше и принялась внимательно разглядывать ухо Аса, краешек которого виднелся в прорези одароновой маски. Хорошее такое ухо. Ровное, смугленькое, симпатичное. Так и хочется дернуть.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 нет пробурчала я на ухо асу заставив его удивленно дрогнуть я просто перестаю тебя понимать гайды у меня над духом что то шумно засопело и жарко задышала гайды ну прости я больше не буду честно брат у тебя такая интересная маска задумчиво отметила я Слышно, как беспокойно топчется и нависает надо мной сконфуженный демон. Как бы целиком не надумал забраться на, подо... на подлокотник. Столкнет же. И придется мне падать на аса, да еще, наверное, и Бера с Ваном захватить. Ой, не дай бог ему до такого додуматься. Надеюсь, знаки вправили ему мозги на место, и он не надумает устроить тут кавардак. Внезапно моей шее осторожно коснулся шершавый язык. Вздрогнув от неожиданности, я машинально потерла кожу и резко развернулась. Как раз для того, чтобы столкнуться нос к носу с оставшим на задние лапы демоном и встретить его горящий взгляд, в котором смешалась одновременно и жадность, и раскаяние, и обожание, и страх, и сомнение, и вожделение. — Ну да, как у гурмана, внезапно обнаружившего у себя на столе предмет своих долгих мечтаний. — Нет, с ним сегодня точно что-то не так. — Сделай это еще раз! Неистово размахивая длинным хвостом и слегка подрагивая от возбуждения, попросил Лин. — Пожалуйста, Гайде! «Пожалуйста, сделай, а? вы «Вы когда-нибудь видели, как сходят с демоны?» «Ну вот, хороший повод пополнить свои знания». «Потому что Шири сейчас был очень похож на сумасшедшего. Глазища огромные, пасть приоткрыта, огромные клыки влажно поблескивают, дыхание жаркое, как из печки».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 расползается блаженная истома. Вымогатель бессовестный. Вон уже и глаза заволоклись томной пеленой. А когти царапают Адарон на подлокотнике. — Ну, точно! Прибалдел мой демонический ангел-хранитель. Так прибалдел, что теперь, похоже, будет не оторвать. — О, Божою! Вдруг донеслось до меня слабое. —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 Впрочем, могло быть и хуже. Огорченно вздохнув, я очень медленно, аккуратно и бережно вытащила ногу из сапога, оставив важный трофей в лапах блаженствующего демона и заимев для себя самой весьма голую пятку, бледную, гладкую, как у младенца, и довольно, надо признать, изящную, которая сверкала теперь на фоне черных штанов как прожектор, но которую, впрочем, при должной изобретательности можно было попытаться спрятать. Причем даже так, что об этом не догадается ни одна живая душа. К примеру, под трон ее опустить. Или еще лучше, просто сесть на нее, как будто так и надо. А потом незаметно встать и, прикрываясь длинными полами туники аса, потихоньку прыгать в соседнее помещение, где уже не будет все равно ходить в одном сапоге. Реально? Конечно. Все лучше, чем будет Лина или бороться с ним за важный трофей. Что-то он у меня сегодня какой-то взбудораженный. То ли устал накануне больше, чем хотел показать, то ли еще что случилось. Так что пусть пока спит негодяй. А потом я выясню, с чего это у него возникло такое непонятно игривое настроение. Благополучно исполнив свою задым, задумку, я перевела дух и медленно распрямилась, запоздала, прислушавшись к тому, что творилось вокруг. Но каково же было мое удивление, когда выяснилось, что оживленный спор наконец закончился, а народ почему-то дружно замолчал. Что? Уже придумали способ добраться до Неверона? Или я, я опять что-то пропустила? Осторожно подняв голову, я ощутила себя на перекрестке взглядов и внезапно осознала, что неуместные выкрутасы Лина не остались незамеченными. Более того, народ уже довольно давно отвлекся от жаркого спора и теперь с какого-то перепугу уставился прямо на меня и на мой несчастный сапог, который, в общем-то, не такой уж и красивый, чтобы так на него таращиться, но еще больше — на мою бедную пятку, которая совсем не заслужила такого пристального внимания. И ладно бы, если бы обернулся один или два человека. Так нет же, смотрели все, даже фантомы у стен. Причем смотрели так что я почувствовала себя, как смертник под дулами заряженных караб карабинов. — Вот же черт! Лин, ну кто тебя просил выпендриваться? — Я гляжу, тебе неинтересно, фантом. Наконец нарушил воцарившую тишину его преосвященство Горан и так выразительно прошелся взглядом по моей фигуре, что у меня внутри зародилось глухое раздражение. — Так.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 в прошлый раз вы видимо плохо слушали сударь а сейчас похоже еще и плохо видите святоша шумно раздул ноздри нет неплохо твоя дэйри силы сильно изменилась фантом я кивнула верно ты спрятал ее внезапно улыбнулся орденец и хорошо спрятал но это не спасает тебя от ореола славы тянущейся от самых серых гол — Гор, и вопроса вопросов касательно твоей истинной сути, скажем... — Скажи, верно ли я слышал, что ты имеешь прямое отношение к некой леди, которая называет себя Иштой? И я криво усмехнулась. — Еще бы! — А где сейчас находится данная леди? Вкратчиво поинтересовался его преосвященство Признаться, я очень ждал встречи с ней. Мне казалось, она должна быть заинтересована в исходе этой кампании. — Вы правы, — медленно кивнула я, перехватив выразительный взгляд от тени. — И даже более чем правы. Но война, как мне кажется, не женское дело. Поэтому, скажем так, вместо упомянутой вами леди здесь нахожусь я. — Ты? озадаченно нахворился Орденец. — Да. Неожиданно приняв твердое решение, я спокойно кивнула. — Можете считать меня ее полномочным представителем? — Гай! — чуть не поперкнулся Фаис, уставившись на меня во все глаза. — Ты что творишь? Да гайды Теперь я за нее. Так что с этого момента все вопросы касательно Ишты вы адресуете мне вам понятно господин горан святуша не ответил вместо этого он внезапно поднял правую руку и выбросил в мою сторону сгусток ослепительного белого огня странного холодного но при этом обжигающей яркого огня от которого вся палатка осветилась словно ясным днем который я разумеется прекрасно видела но вряд ли уме... сумела бы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 То, что случилось потом, можно описать только одним словом взрыв. Потому что большую часть присутствующих буквально смело со своих мест и кинуло в мою сторону. В первую очередь, с коронов, которые, как и следовало догадаться, среагировали первыми. Потом фантомов, которые опоздали лишь на сотую долю сины. Наконец, внезапно проснувшегося демона, который следящим душу рёвом вылетел из-под трона и стал на пути у подлетающего заклятия. Я даже моргнуть не успела, как тяжеленный стол оказался свернут на бок, и передо мной выросло четыре высоких фигуры в неудобных золотых одеяниях и безликих одароновых масках. Практически сразу к ним присоединилось еще пятеро фантомов, охвативших меня идеально правильным клином, А на его острие встал всклокоченный, взбешенный чужой наглостью лин, который от злости раздулся так, что стал чуть ли не в два раза больше, страшновато вздыбил шерсть, а уж оскалился настолько жутко, что при виде него кровь стыла в жилах. И это не говоря о зарождающемся внутри его могучего тела рыке, от которого ощутимо завибрировали стены палатки. Что любопытно, произошло это очень быстро, причем настолько, что большая часть присутствующих ничего не успела понять. А потом главы кланов, да-да, все четырнадцать, скользнули вперед, явно получив приказ от своих владык, неуловимыми тенями обошли опасно наклинившийся стол, и еще до того, как кто-то успел сделать полноценный вздох, уперли остырья своих клинков в уторопевшего орденца. Хорошо так уперли. Качественно. Под некоторыми даже выступили первые капельки крови. Однако насквозь, что удивительно, ни один не прошел. Кажется, братики вовремя исправились и велели пока только обездвижить дурака. И его, надо сказать, обездвижили. Качественно так, со знанием дела. Да и как тут пошевелишься, когда впереди из боков В тебя упираются четырнадцать. Ах, нет, пятнадцать. У адаманта всегда при себе парные мечи. Клинков. Прямо перед глазами скалит зубы, и угрожающе шипит разъяренный демон. Над головой в едином порыве взметнулись сразу четыре мощных магических щита, заставивших его заклятие развеяться со сдавленным шиком А возле лица маячит сразу восемь других заклятий опасно острых боевых явно смертельных причем половина уже обвивается вокруг твоей шеи а остальные лишь ждут сигнала чтобы упасть и придавить всей своей тяжестью и это при том что одновременно с этим за твоей спиной совершенно отчетливо начинает промерзать земля вместе со стеной палатки и собственным плащом на щехаквы выпадает холодный иний красноречиво предупреждая об угрозе с Твои соседи медленно пятятся в стороны, освобождая место для иных гостей. А прямо из пустоты проступают сразу две неприятно мрачные тени, сжимающие в руках призрачные клинки и с нехорошим интересом раздумывающие, в какое бы такое место на твоем теле их поудобнее воткнуть. Добавьте к этому злобный оскал двух незнакомых оборотней, представляющих здесь свои агрессивные народы, их недвусмысленные позы и опасно изменившиеся лица, находящиеся на грани трансформации, их руки с самыми настоящими когтями, которым больше не нужны никакие клинки, да еще стремительно нарастающий шум за пределами палатки. Неприятно похожий на рокот приближающегося цунами. И вот тогда, возможно, вы сумеете представить, как это выглядело со стороны. И, возможно, даже поймете, что ощущал сейчас незадачливый карающий, стоя в окружении рассверепевших с корона хвардов, боевых магов и одного очень недовольного демона посреди многотысячного лагеря сумасшедших фанатиков, один обездвижены чужими клинками и готовыми разорваться заклятиями так, что невозможно даже вздохнуть. Причем ситуация изменилась так резко, что он даже не успел осознать, насколько сильно поторопился со своими угрозами. кажется, ребята мало спогречились. Не меняя позы, я с любопытством уставилась на окаменевшего орденца гадая про себя, какие мысли бродят сейчас в его бритой голове. Однако особого страха он, судя по всему, не испытывал. Был изумлен, неприятно ошарашен, растерян и изрядно ошеломлен, но не испуган отнюдь. Жрецы Аллара никогда не страдали патологической трусостью. Но, наверное, пора бы уже и вмешаться. «Как неудобно получилось!» — негромко заметила я вслух, в звенящей тишине ни к кому конкретно не обращаясь. «Такие важные люди вокруг! Столько волнений, хлопот! А я в одном сапоге! Непорядок! Барсик, солнышко мое белоснежное! Верни его на место! У меня уже пятка мерзнет!» Линн сузил неистово горящие глаза, в глубине которых начали зарождаться опасные багровые угольки, и глухо рыкнул. Пару секунд еще буравил тяжелым взглядом его преосвященство, однако потом неохотно отвернулся. Бесшумно спрыгнул и, нырнув под трон, всунул мне в руки утерянный сапог, заодно успокоившись и погасив свои демонические зрачки. «Спасибо!» Я неторопливо расправила помятое голенище и надела пожеванную обувку на положенное место. «Ты меня сильно выручил!» После чего подняла голову и внимательно оглядела напряженно застывших мужчин. «Так, господа, а что это за ротация вокруг среди вас случилась? Откуда такие серьезные лица?» «И за что вы так не любите уважаемого господина Горона, что даже лишили его подвижности?» Ас, не ослабляя заклятия чуть повернул голову. «Гай, тебя не задело?» «Нет, брат», — отозвалась я, мельком покосившись на Лина. «Кажется, это было всего лишь поисковое заклятие. Его преосвященство просто изволил проявить ко мне повышенный интерес». — Правда, совсем не подумал о том, что иногда и простое любопытство может стать опасным. — Не правда ли, сударь? Вы ведь не хотели ничего плохого? Господин горн осторожно качнул головой. — Нет, э, э милорд, всего лишь небольшая проверка. — Вот видите? — обезоруживающе улыбнулась я, восседая на подлокотнике трона, как только что избранный султан. — Поэтому не надо сор господа опустите оружие будто сговорившись короны синхронно спрятали свои клинки и отступили на шаг все еще буравя чужака подозрительными взглядами тени адамантов тоже слегка отдалились прекратив морозить господину гору спину а напряжение заметно спало правда не полностью что подтверждал боевой строй фантомов на острее которого теперь находились мои смуглые братики недовольное ворчание обоих оборотней которому вторило тихое шипение моего персонального демона и крайне напряженные взгляды валионцев которые неожиданно осознали что владыки из находятся среди фантомов абсолютно на своем месте привычно знакомо там же где и всегда умело прикрывая и меня и друг друга, и совершенно спокойно стоя плечом к плечу в своих одароновых бронях, кончики которых внезапно показались из-под распахнувшийся туник. — Мать моя! — тихо охнул файс внезапно сообразив, что к чему. — Гай, они что, фантомы? Все? Я мягко улыбнулась и бесшумно слезла с подлокотника. конечно Ты же не думал, что я просто так решила остановиться с корон Оли? — Ас? Бер? — ошарашенно повернулся к владыкам старый Эрдал. — Ван? Гор? Вы? Братики под масками дружно усмехнулись, после чего убрали, наконец, оружие и горящие полупрозрачной радугой заклятия. А потом также дружно кивнули. здорово Файс. Давно не виделись? Ой — Ой-ой-ой! И давно вы... — Не очень! — спокойно отозвался Ас, запахивая тунику, из-под которой провокационно чернел доспех фантома. Но суть от этого не изменилась. Мы служим тому же, кому и раньше. Наши знаки остались прежними, и наша верность тоже. — Гай! — растерянно повернулся ко мне Файс. Я тоже кивнула, после чего оглядела медленно расходящихся мужчин, потирающего горло Горана, внезапно задумавшегося Энара Второго, возле которого судорожно хватали ртом воздух наши новые союзники. А потом выпрямилась, сжала левую руку в кулак и негромко обронила. — Господин ару Да, милорд. Глава Аллых, мгновенно забыв об Орденце, тут же повернулся в мою сторону и коротко поклонился. — Поясните, уважаемым господам, мой статус. Без подробностей, но так, чтобы они все осознали и больше не совершали глупых ошибок. Думаю, настало время немного просветить их по моему поводу. Иначе дальше нам будет очень трудно общаться. — Как прикажете, милорд? — усмехнулся Скорун. Насмешливо посмотрев на Валионцев. Уважаемые господа, вероятно, еще не в курсе, что Милорд Гайд действительно представляет здесь Ишту. Уважаемые господа, как мне кажется, пока не понимают, какие силы за ним стоят в связи с данным обстоятельством. И, судя по всему, еще не ведают того, что около дюжины дней назад Скарон Олл принял над собой его руку. Я имею в виду весь Скаррон Ол, начиная с младших кланов и заканчивая нашими владыками. В палатке снова наступила гробовая тишина. Я терпеливо присела обратно на краешек алого трона и сложила руки на груди, чувствуя себя на перекрестье взглядов, но как ни странно, больше не испытывая от этого дискомфорта. Что ж, Кажется, при... пришло время снять маску, и пришло время Ишти выйти на сцену. В чем-то Горан прав. Без Ишти им не одолить степь, и без Ишти с пирамидами не справится К тому же за мной стоит равнина на которой находится Валион, мне принадлежит долина, на которой прижился Фарлион. Рядом со мной пустыня на границе которой стоит Скарон-Ол. Правда, они об этом еще не знают. Но кому, как ни мне, брать на себя ответственность за то, что сейчас происходит? — Значит ли это то, что Скарон-Ол принес фантому клятву верности? — неожиданно подал голос ленд-лорд Талару. — Да, — спокойно кивнул господин Ару. — Правильно ли мы поняли, что ваши владыки также являются фантомами? — Совершенно верно. — То есть, принимая такое решение, кланы руководствовались их повелением? — Нет, лорд снова усмехнулся глава Алых, отчего отец эр едва не растерялся. — Простите, как вы сказали? Господин Ару кинул в мою сторону откровенно лукавый взгляд и неожиданно улыбнулся. Это было такой редкостью, такой невероятной странностью и таким поразительным событием, что, признаться, даже я обалдела. А мои тени дружно хмыкнули, отлично зная о том, что уж их-то мнение в данном вопросе никто как раз и не спрашивал. «Я сказал нет, господин Талару», — почти наслаждаясь происходящим, повторил Алый. Решение кланов не было спровоцировано владыками. Каждый член клана принял его самостоятельно. Оно было взвешенным, обдуманным и добровольным. Моему народу, если вы желаете узнать, никто не отдавал такого приказа. На это не способны даже наши повелители. Так что вы ошиблись. И напрасно решили, что от нас потребовали каких-то жертв. На самом деле даже милорд Гай этого не хотел. — Еще бы! — негромко проворчала я, перехватывая очередной ошарашенный взгляд от файса И на самом деле это мы, в определенном смысле, вынудили его принять нашу клятву. — Вот именно. — Простите, милорд. Без тени раскаяния поклонился с корон, пряча новую улыбку. Но мне кажется, господин Таларов все равно не очень верит, поэтому я предлагаю ему выйти наружу и посмотреть лично, ему и господину Горану, чтобы впредь он не допускал таких грубых ошибок. — На что нам надо посмотреть? — тут же насторожился Лен-Лорд, а у Фаиса выразительно округлились глаза. Я только сокрушенно вздохнула, фантомы дружно хмыкнули, гады. Алин довольно заурчал, лишь сейчас успокойно улегшись на пол и принявшись вылизывать свою роскошную шерсть. — Ну да, ну да. Пусть сходят, пусть посмотрят. Думаю, зрелище того стоит. Потому что, когда выходишь из палатки и внезапно понимаешь, что окружен со всех сторон боевыми магами, помешанными на чести и верности долгу, Когда видишь направленные на тебя со всех сторон копья, мечи и натянутые до упора луки, когда вдруг сознаешь, что над тобой карающими дланями повисло несколько сотен тысяч боевых заклятий в ожидании одного только приказа, да. Думаю, зрелище того стоит. Не зря с скороны умели общаться между собой мысленно. И не зря вся это прорванни нормальной хваяк Пару минут назад вплотную подступила сюда, чтобы разорвать в клочья дураков-святотатцев, вздумавших, будто бы они могут угрожать тому, кому эти параноики принесли свои мечи на пару с душами и сердцами. Блин, когда-нибудь я с ними повешусь. Господин Ару не договорил. Внезапно подал хрипловатый голос уже виденный мною хварт. Кажется, тоже овладел собой и сумел привести растрепанные чувства в порядок. То, что он обо мне знал, я и так поняла. Если не сам догадался, то Лок наверняка подсказал. Все же не зря домой возвращался, и не зря именно с его подачи хварды все как один явились на мой зов. Их отношение к Иште я тоже отлично представляла и в том что этот угрюмый товарищ станет на мою сторону даже не сомневалась но вот то что он вдруг решил заговорить это вновве интересно в чем дело поймав мой удивленный взгляд немолодой хварт коротко поклонился господин арани сказал что с некоторых пор наш народ также принес клятвми лорду гаю чего Вот уж когда я опешила так же искренне, как и все остальные. Это что еще за новости? Какая клятва? Где? Когда? И почему я не знаю? В лице нашего нового вожака с хитрой улыбкой добавил хварт выразительно покосившись на одного из фантомов, который от этих слов нервно дернулся и тоже посмотрел в мою сторону. Только очень и очень тревожно. «Ах, вон оно что! Твою маму! Как приятно быть в курсе событий!» Запоздала, доперев и додумав все остальное, я ласково улыбнулась брату. «Лок, я хотел тебе сказать, — совсем занервничал хварт просто не успел, честно, и я этого не хотел, я долго отказывался. Но когда сказал стаям про Ишту, когда они узнали, кем я стал, это было решение совета стай. Клянусь, я узнал совсем недавно. Я улыбнулась еще ласковее. — Конечно, братец, кто ж сомневался? — Только знаешь что? Думаю, у нас с тобой появилась новая тема для разговора. Серьезного такого, вдумчивого, долгого. И это будет очень скоро. Мой народ тоже принес тебе присягу. С тяжелым вздохом отвлек меня от кровожадных мыслей мэйр. И тоже через нового вождя. Думаю, кто он-то и так догадаешься. Прости, я знаю, что сглупил. Надо было раньше, но вот не вышло. Так что не трусь, мохнатый. Если что, по морде вместе с тобой получим что я побратима брошу в беде я нехорошо прищурилась что мэр и ты тоже ага виновато вздохнул мерэ отец заставил это решили стоим строго добавил стоящий рядом с ним похожий как две капли воды старшей мире отец ну ну Надо было сразу догадаться, что тут дело нечисто. Жаль, дел навалилось не в проворот. И эта элементарная мысль просто не пришла мне в голову. Черт, братики, ну и свинью же вы мне подложили. Неужели нельзя было сказать хотя бы на час пораньше? Я прикрыла глаза, мысленно проклиная этих молчанов на все лады но потом поняла что все равно ничего не сделаю а народ тревожно ждет моего слова мрачно посмотрела на смущенно потупившихся хвардов и еще мрачнее пообещала по ушам получите оба но позже они быстро кивнули правда уже не так обречена как раньше а когда лог поднял снова хитро блестящие глаза Я вдруг ощутила, что он не просто воспрял, а бессовестно счастлив. — Как же! Пусть не надеется, что отвертится. На этот раз мое негодование будет длиться дольше, чем пять обещанных минут. Вожак, блин! Серый кардинал! Волосатый глава волчьего прайда. Пинок ему под зад, а не звание вожака. — Убью! — молча пообещала я буравя его недовольным взглядом. — Убей! — так же молча согласился он, а потом забавно прищурился. — Если сможешь. — Ну, не сволоча. Лук нахально ухмыльнулся под маской и изобразил почтительный поклон, но настолько сильно отдающий издевательством, что я едва не испортила себе имидж, с трудом подавив желание встряхнуть этого наглеца за холку. «Ладно!» Наконец со вздохом вернулась я к реальности. «Пожалуй, мы отвлеклись от темы. Пора бы вернуться к нашим баранам. Господа маги, мне очень жаль вас огорчать, но идею с пространственным коридором вам не удастся осуществить надлежащим образом. По той простой причине, что близость пирамид и накопленная ими энергия, если, конечно, одна моя знакомая тень не ошибается» полне способна сбить ваши настройки. Это значит, что точку выхода из портала или коридора вы не сможете просчитать так, чтобы она стала стабильной. И это, в свою очередь, на несколько порядков увеличивает риск для проходящих по нему людей. Одно слабое колебание энергии пирамид, а там, напомню, до сих пор идет жертвоприношение, и все ваши расчеты полетят к псу под хвост. Так что коридор — решение заманчивое, но очень рискованное. Я бы даже сказал, что неоправданно рискованное. Я не стал бы к нему прибегать без крайней необходимости. Дальше. Господин Толейра. Я покосилась на закаменевшее лицо линлорда. — У вас отменные знания, очень много опыта в делах такого рода и я не имею никакого желания оспаривать ваше несомненное преимущество. Вы отличный тактик, превосходный стратег. Вы знаете много такого, до чего мне еще расти и расти. Однако вы пока не знаете, что по степи вашим воскам пройти не удастся. Вернее, удастся, но только в сильно разделенном состоянии, по очереди. «Почему — Почему? — хрипло спросил Бармалей. — Потому что эта степь. Это не равнина, потому что она давно мертва. Там нет еды, воды и нет веток для костров. Но с этим вы бы справились. Люди скотиновыносливые и многое могут преодолеть, если сильно приспичат. Это я и о себе тоже, конечно, ничего личного. Просто контактация фракта. Но вот вам еще один факт, который грубо нарушает все ваши планы. Толщина верхнего слоя земли в степи в самом прочном месте не превышает расстояние в два локтя, а в большинстве случаев она едва ли достигает половину этой величины. По этому поверху вы не проведете не только конницу, но и пеший строй в том объеме, который нам нужен. Как только хотя бы первая шеренга ступит на эту территорию, произойдет целая серия обвалов по всему периметру, в результате чего ваши воины мигом окажутся под землей. Как раз на когтях проснувшихся тварей, которым в отсутствие прямых солнечных лучей ничто не помешает пообедать даже в полдень. А твари там, если вы еще не в курсе, примерно таких же параметров, как в Хароне. Файс вон знает, что это такое, и думаю, что может вам объяснить, чем они отличаются от нежити в других подобных местах. Файс ощутимо вздрогнул и поднял на меня рассеянный взгляд. — Гай, а ты у уверен? — Конечно. — невесело хмыкнула я. — Я двое суток там провел, не зная, куда себя приткнуть. А потом от нечего делать под землю провалился. Так ненароком. Просто потому, что любопытно было. Так вот, оказалось, что под землей твари обустроились весьма и весьма широко. Там, считай, все до, до самого горизонта изрыты их норами. Причем не в один, не в два, а в несколько десятков уровней, которые тянутся вглубь очень далеко. Представь, сколько там обитает местных жителей. Файс только сглотнул. — Как же ты тогда уцелел? — Хороший вопрос. Пробормотала я, отводя взгляд, чтобы не видеть выражение глаз братиков. Но я осмотрел только три первых уровня, а дальше по понятным причинам не полез. Да и не успеть бы мне тогда, к ночи. Короче, ходы там широкие, явно не первого века постройки, очень длинные и разветвленные, как самый настоящий лабиринт. Докуда он тянется, не скажу, не исследовал. Но, думаю, это и есть основной путь, по которому они распространяются по другим территориям. Правда, сейчас равнина для них недоступна. Долину и горы я тоже закрыл. Пустыню стережет Скарон Олл, да и Кайра не пускает. Поэтому на данный момент все они сосредоточены именно здесь, перед нами. Вернее, под нами. И, по большому счету, только и ждут, когда мы свалимся им на голову. Господин Толейра внезапно нахмурился. — Если это все так, то почему мы не знали об этом раньше? — Не ко мне вопрос, — хмыкнула я. — Но, может, потому что прежде никому в голову не приходило сунуться в их логово. — Зачем же тогда сунулись туда вы, милорд? — Пришлось. — И при этом выжили? — Я части тяжело вздохнула. — Да, частично. — Но это к делу не относится. Я просто хочу сказать, что поверху стеть не одолеть. Там может спокойно пройти лишь одиночка до первого заката. А потом наружу выходят твари. И с учетом того, сколько их, не думаю, что даже у армии союза есть шанс добраться до Неверона хотя бы в половином составе. К тому же, согласитесь, терять людей на простом марш-броске очень расточительно. При том, что пешим ходом идти можно одарить лишь за пять с половиной суток. А это целых пять дней и четыре бесконечно долгих ночи, за время которых ни один солдат не проводит в покое ни мгновение. Никто глаз не сомкнет. Нам не будет передышки ни днем, ни ночью. Потому что при свете дня придется бежать до самого вечера, а после заката неустанно отбиваться от полчищ нежити, желающих славно закусить не говоря уж о том, что после такого похода некроманты смогут брать всю нашу армию голыми руками. Для этого не потребуется даже половина тех тварей, которые ждут нас за горами. — И что ты предлагаешь? — как всегда в лоб спросил Фаис. — Я? Честно говоря, ничего. У меня появилась только одна здравая мысль, но я не знаю, как ее осуществить. — Какая мысль? — Выманить твари сюда. «На нашу территорию!» «Это неразумно!» Тут же нахмурился господин Талейра. «Неправильно!» — проворчал следом кто-то из присутствующих. «С какой целью?» — как не услышал Файлс. «Я пожала плечами, чтобы сдавить сразу с трех сторон!» «Слишком большая граница!» — снова вмешался господин Талейра. В таких условиях нападение будет малоэффективным. Фланги растянуты, центр из-за этого ослаблен. Связь зависит только от магов. На Плато слишком много места для нежити. Мы при всем желании не удержим периметр. Да и наши границы слишком близко. Если выпустить нежить с Плато, появится угроза для безопасности Валиона. Да и с Корон Ола окажется в невыгодной позиции. А если поможет Ишта? Ишта? с недоверием покосился седой военачальник. «Да какая от него польза?» «Польза есть», — тонко улыбнулась я, после чего подошла к карте и обвела пальцем нужное место. «К примеру, сейчас, по его приказу, граница равнины полностью закрыта для нежити, и это работает вдоль всей вольницы, начиная от поверхности земли и заканчивая глубокими подземельями». Все ходы, которые вели сюда из степи, завалены, все прорывы закрыты, все логово разрушены, все твари возвращены в небытие. Думаю, те печати, которые мы уничтожили пару дней тому назад, были последними. Так что на данный момент равнина чиста, и так будет оставаться до тех пор, пока живет Ишта. Чем это поможет нам здесь? Равнина кончается гораздо восточнее плата. «А кто сказал, что хозяин не способен привести сюда своих поданных с равнины?» — прищурилась я. «Ему покорна вся эта земля, господин Талейра. Вся, понимаете? Вместе с птицами, деревьями, зверьми и хранителями. Таковых там целых шесть. И каждый из них обладает немалой властью над теми, кто им им подчинен». Поэтому ничто не мешает им отдать сюда некую часть своих сил. И ничто не мешает прикрыть нам тылы, избавив от угрозы прорыва нежити на равнину. Господин бармалин охворился еще сильнее. — Этого мало, — наконец сказал он после минутного раздумья. — Согласен, — охотно кивнула я и передвинула палец на юг. — А если вас закроют и отсюда? Что, если придут еще хранители, например, серые коты или черные кошки Фарлеона? Что, если за вашими спинами встанут силы не только равнины, но и долины и самих гор? И что, если тылы вам прикроют уже не с одной, а сразу с трех сторон? Когда сама земля станет хранить вас от угрозы снизу? И когда на каждом клочке этой земли вы получите помощь, защиту и поддержку? Причем и в воздухе вас прикроют так, как никогда не сумеют в степи. Что, если все это будет? Что, если вас поддержат другие живые существа? От самых крохотных до очень-очень крупных. Тогда вы признаете, что шансов на успех становится намного больше? — Ты? Как ты можешь? — Почему-то отступил на шаг старый генерал. Беспокойно рассматривая мою маску. — Как ты смеешь давать такие обещания? Кто ты, фантом? И какое отношение имеешь к тем силам, о которых сейчас говоришь? Я улыбнулась. — Прямое. Я все уже объяснил. — А скажите, милорд... вежливое обращение далось его Преосвященству Горану с явным трудом. Верны ли дошедшие до нас сведения? Я имею в виду святую церковь, конечно. Так вот, верно ли, что в последнее время не только равнина обрела для себя хозяина? Заметив, как застыл Энар второй я благосклонно наклонила голову. Вы же знаете учение, ваше преосвященство. Согласно ему, вуалар издревле был разделен на шесть частей. Равнину, долину, степь, горы, пустыню и лес. Причем разделен не просто так. Каждой их этой частей были преданы особые силы. Своя мудрость и огромное значение для живущих, которые они не утратили и по сей день. А еще светоносный. Ну да, за неимением доказательств будем считать, что это была его работа. Избрал для каждого из них своего рода помощника, хранителя, хозяина, которому поручил присматривать за своим детищем, и который отвечает перед ним за все свои поступки и за то, что происходит в веренной ему частью мира. Вы, конечно же, читали эту легенду, сударь? — Да. — страну уставился на меня святоша. — Когда-то хозяин был на Во-Аларе один, потом их стало шесть затем больше, а потом ни одного. И так было очень долго. В учении сказано, что впоследствии боги уничтожили в гневе всех ишт и бывших хозяев за то, что они пошли против воли Создателя. Вероятно, вы правы. Опровергнуть или подтвердить ваши сведения не могу, поскольку не был свидетелем тех далеких событий. Приходится верить на слово вашим летописцам но на сегодняшний день ситуация изменилась равнина опять выбрала себе хозяина и полностью ему покорилась хозяйку тихо поправил меня файс не суть важно главное что выбор сделан господин горн странно поджал губы святой престол знает об этом я слышал господин алтар тоже общался с новой иштой верно Ничуть не смутилась я. Правда, о результатах этой встречи и его личных впечатлениях я не в курсе. Он, естественно, передо мной не отчитывался, хотя сам факт действительно имел место быть. Однако святому престолу также стало известно, что наву во Аллари появился не один Ишта. Медленно и весомо проговорил его преосвященство, пристально изучая меня своими темными глазами. — У нас есть сведения, что своих хозяев также обрели долины и горы. От его слов палатки повеяло ощутивым холодком, отчего мои тени снова насторожились и подобрались. У хвардов подозрительно пожелтели глаза. С короны недвусмысленно бросили руки на рукояти мещей, а я совершенно спокойно кивнула. — Да, вы правы и напряжение в комнате стало гораздо больше. Но тогда значит ли это, еще медленнее, не сводя с меня глаз, продолжен орденец, что ваши слова, милорд, вместе с тем, что мы сегодня услышали и увидели, означают не просто обещание помощи? Значит ли это, что хотя бы один из этих трех хозяев стоит сейчас перед нами, Я мельком покосилась на его величество и поняла, что он уже не нуждается в ответе. Судя по его потемневшим глазам, остаток правды, на мой счет, он давно понял. — Что ж, вабанг так вабанг. — В конце концов, что я теряю? — Верно, господин Горан. Среди собравшихся случилось заметное волнение. — И какую же часть суши вы представляете, милорд Гай? все еще очень медленно и очень настойчиво продолжал выяснять горн не обращая внимания на подобравшихся фантомов и то как у стоящих рядом со мной с коронов снова опасно засветились глаза я пожала плечами а разве непонятно вы же умеете считать сударь но ну, тут проведите простые вычисления вам прекрасно известно что степь находится под властью ниверона и по этой причине практически умерла. Вам также известно, что пустыня никак не участвует в нашем общем мероприятии, и уже поэтому остается нейтральной. Насчет Эйры промолчу. За него скажут Эары, если, конечно, решат больше не оставаться в стороне, как раньше. Хозяйку равнины вы тоже видели. На данный момент я взял на себя ее полномочия. Остаются лишь долины и горы, освобожденные и очнувшиеся от печати примерно в одно и то же время, с непосредственным участием фантомов, те самые части суши, помощь которых я вам уже пообещал. Не думаю, что подобное обещание способен дать кто-то иной, кроме истинного хозяина. И не думаю, что здесь есть кто-то еще, кто готов заявить на них свои права. Так что же вам осталось непонятным, господин Горан? — Как? — растерянно отшатнулся Святоша, наконец-то по-настоящему выбитой из колеи. — Они оба? И долина, и горы? Я только хмыкнула. А потом перехватила изумленный взгляд от мастера Драмта и виновато развела руками. — Я предупреждал, что ты не все знаешь. Рик шумно выдохнул. — Но, Гай, как... как ты... когда ты успел? — Не так давно. Можно даже сказать прямо у тебя на глазах. Только ты не увидел. — Получается, я вообще ничего не увидел? — потрясенно выдал Мак, шалея от услышанного. — Ты меня когда-нибудь с ума сведешь своими тайнами? — Да я, в общем-то, и не скрываю ничего. Вздохнула я, по привычке присев на краешек стола. «Просто договариваю Самую малость. А вы уж сами что-то выдумываете, придумываете, изобретаете». «Я ведь сказал, все очень просто, Рик. Так просто, что это кажется невозможным. А ты на свое собственное несчастье можешь пойти еще дальше» и подумать над тем, почему я написал тебе когда-то целых три слова для разгадки этого ребуса. Три, друг мой, а не два. — Три? — окончательно торопил мастер Драмт. — Да, два имени, принадлежащих одному человеку, и еще титул, который тот человек получил. Догадываешься, где? Рик испуганно замер перестав, кажется, даже дышать. Светоносный Аллар. — Гай, ты не шутишь! — Какие тут уж шутки, друг мой! — невесело усмехнулась Ян. — Просто раз ты решил пойти до конца, ты должен знать все. Понимаю, что это нелегко, но, увы, именно такова цена за попытку добраться до самого верха. Мастер Драмт как-то странно осунулся. боже — Если такова моя цена, то какую тогда цену платишь ты за свою вершину? — Большую, Рик, — совсем тихо уронила я. — Может быть, даже слишком большую, как бы хребет, хребет не подломился. — Гай! Я поспешила встряхнуться. — Позже. Все это пустяки, которыми незачем портить настроение окружающим. господин Талейра. Предлагаю вернуться к обсуждению прежней темы но с учетом тех водных которые я вам дал седой ветеран криво усмехнулся, думаю милорд вы и сами прекрасно справитесь с этой задачей вряд ли снова вздохнула ян поверьте я в этом деле полный профан мой статус отнюдь не означает что я должен разбираться во всем подряд, а поскольку свои недостатки я привык признавать то очень прошу вашей помощи, без которой всем нам придется не в пример труднее. Вы окажете мне эту услугу, сударь? — Когда вежливо просят. Под моим спокойным взглядом он усмехнулся гораздо благодушнее. — Отчего ж не оказать? — Благодарю вас, господин Талейра. Коротко поклонилась я, невольно вспомнив благородные манеры и решительно выпрямилась.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 Они же понимали, что наилучшей приманкой могла стать только я. Понимали, что именно я предлагала, поэтому дружно уперлись. Все. Ну, кроме Энара Второго. Но за того открыл рот Фаис, и, думаю, не надо пояснять, какое мнение он высказал во всеуслышание. Дескать, моя персона, то да сё, важна, цена единственная и неповторимая.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 Сбегать и рваться в герои я не собиралась. Не хотят так не хотят. Да и не позволят мне теперь удрать. По пятам опять следует молчаливая охрана. А каждый встречный с корон, думаю, братики ему уже скинули по сети, что да как, провожает таким внимательным взглядом, что сразу ясно, незамеченный мне отсюда не уйти. А если попытаюсь, меня тут же остановят. — Да нет, не нападут. Для этого с короны слишком хорошо воспитаны. Ну, а вступят очень плотно, придержат на пару минок, а там и братики подоспеют. И вот тогда будет мне кровавое воскресенье. Так что нет, не стоит. Даже с учетом того, что при большом желании мы с Лином и днем можем полетать, потому что... А вдруг действительно придумают что-то еще? Чем Айт не шутит?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 Я обернулась, отыскивая взглядом на Хала, посмевшего назвать меня по имени вблизи с коронов, но нашла только Фаеса, обреченно вздохнула и сделала знак девочкам, чтобы пропустили. эрдар Эрдал сбежал на холм, как ни в чем не бывало, быстро, ловко, без одышки. Как молодой перепрыгнул с валуна на валун, возле которых я решила ненадолго присесть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 «Зачем же тогда открылся?» «Да черт его знает!» «Неожиданно показала что какая теперь разница?» «Все равно скоро узнают. Да и не все я им сказал». «Того, что сказал, вполне достаточно». Я хмыкнула. «Мне тоже так показалось. Что вы решили?» «Пока ждем». Эрдал неопределенно пожал широкими плечами. «Порядок изменили» часть коронов решили убрать из центра чтобы усилить фланги подтягиваем младшие кланы скайры сдвигаем оборотни на да я не об этом файс мне ваши тактические выверты понятны еще меньше чем больные платья так что не старайся что вы решили насчет меня файс нахмурился и грозно покосился даже не думай о чем ни о чем Еще грознее насупился он. — Никакой приманкой ты не станешь, ясно? Я фыркнула. — Ну да, чего еще от вас ждать? Если бы я всю правду сказал. Вы бы что, меня вообще в башне заперли? Чтоб никто не украл, и чтобы я пальчик себе ненароком не прищемил? Фальс сердито выдохнул. — Надо было бы, и заперли. Это не твоя забота, твари по головам бить. — Тьфу!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 стали истинной причиной вот этого. Я выразительно дернула за край маски. Ни Иары, ни моя придурь, ни особенности внешности, только это файс И поэтому же я сегодня умолчал про еще один кусочек правды. Со скоронами гораздо легче. Они всегда уважали право человека на выбор, не изверая на возраст, пол и положение в обществе. Хочешь быть первым — будь, только учти, что за свои слова отвечать надо.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 как ты начнешь подниматься по иерархатической лестнице. Ничего другого, файс Никаких иных ограничений, понимаешь? Даже дурацких шляпок. С короны дают шанс подняться даже чужаку. Правда, не всякому. Да и спрашивают за это по полной программе, как со своих. Но, наверное, оно и правильно. Я, к примеру, считаю, что так и должно быть. файс раздраженно дернул шикой.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 — А зачем? — спокойно посмотрела я. — Что меняет мой статус? — Разве я стал от него выше, быстрее, сильнее? — А разве нет? — Все, что во мне изменилось, я сделал сам, Фаис. Абсолютно все. Сила Ишта не имеет к этому никакого отношения. Год назад я действительно был никем. Год назад я впервые в жизни увидел боевое оружие. Я не представлял из себя ничего интересного.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 Но проблема в том, что, придя сюда, я больше не смог отлынивать от работы. С некоторых пор от меня напрямую зависят шесть непрекаянных душ, которые я поклялся освободить. Понимаешь? Шесть. И все они на меня надеются. Молчат, но все равно надеются и верят, что я справлюсь. Они пообещали, что не оставят меня ни в жизни, ни в смерти. Они дали мне клятву крови что пойдут за мной всюду. И они не раз спасали меня из таких пропастей, из которых я никогда бы не выбрался сам. Разве можно их обмануть после этого? Разве можно предать? Файс прикусил губу. — Значит, ты связан словом? По рукам и ногам? — спокойно кивнула я. — Поэтому уже не могу отступиться. Долг перед ними гонит меня вперед.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 Даже если уходить, пришлось бы с шумом. Я только пока не придумал, как не подставить своих парней и сохранить им жизнь в случае неудачи. Поэтому сижу тут с тобой, поэтому и думаю. — У тебя все равно ничего не получится. — Почему? — Потому что я никуда тебя не пущу. Я покосилась на его лицо, полное мрачной решимости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 Какое-то время мы стояли друг напротив друга неподвижно, бодаясь взглядами. Но в какой-то момент до него вдруг дошло. Он снова вспомнил, кто я. Вспомнил, откуда. Вспомнил, как я выгляжу, и... — Шетова бездна! — бессильно прошептал он, наконец отступая. — Гай, как ты смеешь этим пользоваться? Надел уж маску, носи до конца! А что теперь? Хочешь заставить меня сомневаться?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 предложить подобный способ разрешения проблем. Так что чего уж тут цац устроить, если Эрдал посчитает себя вправе устроить разборки? Поняв, что я не шучу, он резко встал. Я поднялась тоже, краем глаза видя, как побелели костяшки пальцев на огромных кулаках. А потом поняла, что он действительно злится. На мое упрямство, откровенную дурость, Желание лезть к Айду на рога, несмотря ни на что. — Давай, файс подбодрила я старого друга. — В свое время мне пришлось Родану лицо разбить, чтобы он начал относиться к фантому серьезно. У тебя, похоже, появились схожие проблемы, а у нас не верон под самым носом. — Рассусоливаться некогда. Если ты не начнешь доверять мне, как прежде, мы не сработаемся. Ведь на самом деле я все тот же. Совершенно такой же хам и мерзавец, который когда-то пришел наниматься к тебе в гильдию. Тогда ты меня послал. Тогда и я тебя время от времени посылал по известному адресу. И мы оба с тобой посылали друг друга и Дарна. Это было хорошее время, Фаис. Я рад, что оно у меня случилось. Если тебе нужно меня ударить, чтобы это время снова вернулось, пожалуйста. Давай, я готов. — Бей! Фай скрипнул зубами. — Какой же ты дурак, фантом! — На себя посмотри, старый хрыч! — Если бы ты только был только Гаем, я бы тебя убил, наверное. — Так в чем же дело? — хмыкнула я, разводя руки в стороны. — Вперед, мой бравый генерал! Я уже заждался! — Но если бы у меня был такой сын... Фаис вдруг шумно выдохнул, а потом сделал быстрый шаг вперед и, обхватив меня за плечи, настойчиво заглянул в глаза. Я был бы счастлив, да и от дочери бы тоже не отказался. Я растерянно замерла. Фаис! — Я же сказал, что ты ни черта не понимаешь, — прошептал старый Эрдал, крепко меня обняв. — не тогда, не сейчас.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 Загляни в их глаза и пойми, что они готовы взять часть твоей ноши. Я знаю, что ты странный, и понятия о жизни у тебя тоже чужие, но ты нужен им. Ты всем нам очень нужен. Неужели этого мало, чтобы перестать думать о какой-то нелепой ошибке и всеми силами стремиться в тень? Осторожно подняв взгляд и увидев его красно лицо, Я разом перестала дурачиться и проглотила верчащиеся на языке колкости. Он не шутил сейчас. Он был, как никогда, серьезен. И он переживал за меня. Снова переживал. Как, наверное, действительно за родную. Аккуратно отстранившись, я со слабой улыбкой коснулась ладонью его груди. — Спасибо, Фаис. Ты мне тоже не безразличен, но, боюсь, ты неправильно меня понял. Эрдал насупился. — Я не собираюсь умирать, — пояснила я, пока он не вбил себе в голову черт знает что. — И не собираюсь исковать напрасно. Я не самоубийца, понимаешь? Он прикусил губу. — Ты же сам сказал. — Я сказал только, что собираюсь приманить твари поближе. — Но это и есть самоубийство. — Нет, — терпеливо пояснила я. Я просто не придумал способа, как сделать так, чтобы это не было самоубийством. Чуешь разницу? К тому же еще я сказал, что остался почти таким же, каким ты помнишь меня по Фарлиону. А что я тебе тогда говорил, когда ты отговаривал меня идти в Харон? Файс растерянно моргнул. «Не дождетесь!» — совершенно серьезно повторила я, и лукаво прищурилась. «Хотя, конечно, мне ужасно польстило твое сольное выступление, и еще больше хотелось бы услышать продолжение в трех томах. Надеюсь, ты еще способен меня порадовать?» Надо было увидеть в этот момент его лицо. «Гай! Ты! Ты! Я тоже тебя люблю!» ухмыльнулась я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 Сгробастал меня в охапку и до хруста сжал. Да так, что я жалобно охнула. — Я тебя точно прибью, когда все закончится. Ты слышишь? Вот как вернемся домой, тут же и прибью. А перед этим задницу надеру так, чтоб смесь отсидеть не моглось. — Как же ты прибьешь, если сперва за ремень решил взяться? — А вот так. — Уй-юй-юй! Фай спусти! Чуть не задохнулась я. — Хрен тебе! — неожиданно хладнокровно отозвался он, для верности прижав мою голову тяжеленной лапищей. — И никуда ты не пойдешь, ясно? По крайней мере, один и без хорошей охраны. Я, наконец, выпуталась из медвежьих объятий Фаиса, с трудом отдышалась, и, осторожно возвращая на место помятые ребра, сердито проворчала. — Вот так всегда! Все вы такие. Сперва да и да, люблю, мол, кому не отдам, а потом фигу. Чуть что, сразу руки распускать и кулаком по столу стучать. Гад! Знал бы, папка, как меня тут обижают. То еще бы от себя добавил. Без тени сомнения выдал Фаис, усмехнувшись в усы. — Потому что сам напросился. И сам захотел, чтобы к тебе относились как к фантому. Вот и получай теперь.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 Готовые сорваться с места, как спущенные с тетивы стрелы, Молчаливые, подобравшиеся, словно голодные тигрицы, И неотрывно следящие за каждым движением опасного чужака, Который посмел без спроса ко мне прикоснуться. Демоницы. Вот как есть демоницы. С такими встретишься где-нибудь в темном переулке И знать не будешь, куда бежать особенно когда они уставятся своими разноцветными глазками, и мимолетно умел улыбнуться в предвкушении славной добычи. Даже Файс заметно вздрогнул, наткнувшись на восемь крайне напряженных взглядов, после чего по достоинству оценил их выразительные позы, наглядно говорящее о недобрых намерениях. Разом переменился в лице, Едва представил, что могли сотворить со злостью эти красавицы. И мудро отступил от меня подальше. — Вот демон! Очень хорошо, э что ты не пренебрегаешь безопасностью! — пробормотал он, осторожно отступая еще дальше. — Отменная охрана! Просто великолепная! И я не знал! — Теперь знаешь! — хмыкнула я, видя, как его проняло. — Скажи спасибо, что я их заранее предупредил, а то случилась бы с тобой серьезная неприятность. Представив себе размеры неприятности, Файз зябко передернул плечами. — Пойду я, пожалуй. Пока, Гай. Рад, рад, что у тебя все в порядке. — До вечера, Файз. Если что, ты знаешь, где меня найти. — Да уж. Я тихо хихикнула и махнула девочкам, чтобы выпустили гостя из окружения. После чего с улыбкой проследила за тем, как он поспешно уходит, постоянно косясь за спину и стараясь не выпускать их из виду, и сладко потянулась. — Хорошо! Ой, как хорошо! Теперь у меня будет как минимум один весомый голос со стороны Валиона. — Что скажешь, лин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 В принципе идея у меня была проста как табуретка потихоньку снять из лагеря незаметно взлететь под по прикрытием заклятия невидимости похулигали в степи для виду а на самом деле попытаться выяснить чем же именно он держит в узде многочисленную нежить после того как я убедилась что живаяплоь для тварей далеко не главная оставалось совершенно непонятным во первых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 Точнее, что у них в палатке присутствует весьма неожиданный гость, которого я увидеть уж точно никак не ожидала. — Здравствуй, фантом! — приветливо улыбнулся господин Алтар, первый священник и верховный жрец Аллара, когда я остолбенела на пороге. — Заходи. — Признаться, я очень давно жажду с тобой познакомиться. — Э-э, господин Георс?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 Ваши заслуги перед Валионом настолько велики, что даже церковь не может это отрицать. Я всего лишь предостерегаю о вреде излишней доверчивости. Ничего больше. Во, спасибо! Именно советов от главы местной церкви мне как раз и не хватало. — Однако не об этом я хотел с тобой поговорить, — словно прочитал мои мысли священник. — Скажи, ты давно стал иштой, фантом? — Ого! Вот прямо возьму и все выложу. — Однако и быстро же ты, товарищ старший следователь. Прямо неоправданно скор и удивительно настойчив. Как будто я что-то тебе должна и просто-таки обязана распахнуть душу настиж. — К чему эти вопросы, господин георс пришурилась я. — Вас что-то смущает? Не нравится мое присутствие? Или, может, хотите убедиться, что вам не солгали? Священник обезоруживающий улыбнулся. — Ну что ты? Я нисколько не сомневаюсь в твоих способностях. Мне просто любопытно. — Любопытство не всегда приносит пользу, сударь. — Согласен. Но не думаю, что мне есть чего опасаться. Однажды я уже общался с Иштой и пришел к выводу, что для церкви она не опасна. — В самом деле, — позволила я себе усомниться, — то есть вы не считаете Ишту ересью? — Все в нашем мире творится по воле Аллара, — смиренно отозвался жрец. — И если он зачем-то позволил Иште снова прийти, значит, такова его воля. Кто мы, чтобы ей противиться? я усмехнулась. Очень удобная политическая позиция. Просто супер. Из той категории лжи, которая слаще горькой правды. деска все по воле Бога, так зачем же дергаться и напрягаться? Он же все придумал. Значит, он пусть и отвечает. А я чего? А я ничего. Живу себе и не делаю ничего. О чем он, он был, не знал. Если бы ему было угодно...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 Неприятно удивился Алтар. — Ты как раз вовремя, — подтвердил от входа невесть, откуда взявшийся там паес. — Даже настолько вовремя, что я прямо рад, что успел тебя застать. — Тебе-то чего? — буркнула ян Целый день только и делай, что пристаешь с какими-то глупостями. — Но ты же все равно меня не слушаешь. Переступил порог Эрдал. Зато сейчас я пришел с человеком, которого тебе просто придется послушать. — Шел бы ты со своим человеком! — неприязненно проворчала я, но, обернувшись, наткнулась на спокойные серые глаза и радом осеклась. — Твою маму! Да что ж мне так не везет сегодня? Сперва он один меня доставал, потом пытался за уши притащить для беседы.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 И поняла, что на этот раз разговора избежать не удастся.